Глава 10. Волшебные границы. Во второй половине дня Локация Занештадтская, придворная дама, восемь раз бабушка и 10 раз прабабушка была в настроении немного похулиганить. Перевоплощение в семнадцатилетнюю девушку не только не отнимали силы, но как будто добавляли энергию. После возвращения к своему реальному возрасту, Баранессе впервые не захотелось возвращаться и к своему старому гардеробу тоже. Задумчиво повертев волшебную брошь в руках, она без единого укора совести нафантазировала себе наряд, которым могла бы гордиться какая-нибудь колдунья, в меру злая и в меру счастливная. Кэбл на зелёном платье с искусной вышивкой, отдалённо похожей на любимые узоры сиверян, Локкреция игриво добавила нитку мелких красных бус. Это была маленькая, никому конкретно не предназначенная демонстрация того, как женщина в почтенном возрасте может носить яркие украшения. Леди Локкреция вы просто сногсшибательны. Одобрил её наряд Ольга, когда она спустилась вниз, чтобы отправиться к границе владений дома на Калиновой улице. Решили заткнуть соперницу за поясом этим платьем. Учтите, вы имеете дело с волшебником, уж перещеголять вас в нарядах я сумею. Баронесса похолодела, на секунду представив, во что при желании может одеть её двойник Аси Верянин. И вся та вымощенность воспринимается как вызов. Игривым тоном ответила она, надеясь, что уловка сработает. «А вы, женщины, за чистую монету!» — парировал Вольга, распахивая перед ней дверь на улицу. «И что же было обманом?» — не отставала баронесса. «Комплимент моему наряду или намерение соревноваться со мной в экстравагантности?» «На этот вопрос есть всего один безопасный ответ». усмехнулся северянин и предложил ей опереться на его руку, пока они будут пробираться по заснеженной тропинке вглубь сада. Выглянувший из конюшни Ждан торопливо присоединился к их компании. "Чего только не сделаешь ради баронессочки", покачал головой паренёк, всем видом показывая, что готовится едва ли не сложить голову на ристалище во славу предмета своего обожания. И не скажешь, что почти выпрыгнул из ботинок от энтузиазма, когда леди Лукреция попросила его участвовать в её затее. Непредсказуемые капризы прекрасных дам поддержал его Вольга, но я продолжаю утверждать, что эксперимент совершенно бесполезен. Барьер вокруг дома, как стоял полвека назад, так и будет стоять. Ничего ему не сделается. А вы не можете быть уверены, что ваш барьер Баронесса пощёлкала пальцами в поисках подходящего слова. Барьер не проходился. Волшебная граница это не портки, чтобы проходиться, обиделся северянин. Да хоть бы и портки, Лукреция непридлённо махнула рукой, видимо, намекая на драные коленки Ждана. А вы, волшебники, и на то не обратите внимания. Это рабочие штаны, возмутился паренёк. Если дадите мне 5 минут, я переоденусь. Баран не сычот, успокоил его наставник. Для твоего задания лучше надеть штаны похуже. Что? возмутился Ждан. Господа взрослые вы мне сказали, что это безопасно. Я не готов рисковать цельностью или чистотой даже своих рабочих штанов. Вы сказали ему, что это безопасно? наигранно удивился Вольга. Нет, это вы сказали мне, что у вас всё под контролем, поправила Лукреция, усиленно подчёркивая личные местоимения. Поэтому я попросила Ивана не волноваться, раз уж вы за всё отвечаете. Слушайте, может, я пойду, а то стойло не тещено, собака не кормлена. Ладно, оставим эти шутки, сказал Вольга, видя, что они в любой момент могут лишиться добровольного подопытного. Неужели вы думаете, что я стал бы ставить что-то смертельное на границы? Тут всё же мои воспитанники, а не заключённые, и я отвечаю за их здоровье. После такого заверения Ждан снова повеселел. "Может уже приступим к эксперименту?" с готовностью предложил под опытный и требовательно протянул бронеси руку ладонью вверх. Аристократка стала мрачней точи и медленно повернулась к хозяину дома. "Вальга" — угрожающе начала она. — Только не говорите мне, что никто из вас не догадался захватить с собой какой-нибудь волшебный предмет. — Я думал, вы захватите. — Я же не ваша воспитанница и ничего не могу брать без разрешения, даже если не собираюсь выносить это из дома. — Да ладно вам, не ссорьтесь, — миролюбиво воскликнул Ждан. Вон на баронадсе брашко из хранилища. Олег своё разрешение отзовёт, её и возьмём. Никуда ходить не надо. Ни в коем, коем случае. случае. В два голоса воскликнули Лукреция с Вольгой. Оба прекрасно знали, что под мороком сложного платья прячется простенькая одежда Ланны. "А во что в ночнушке, да?" понимающе протянул Вихр и прищёлсился. Ну и что, под вашей накидкой все равно, видно, ничего не будет, только край подола. Баронесса набрала воздуха в грудь и покрепче сжала клюку, готовую огреть на холенка. Или она в цветочек, — снова опередил ее Ждан. Вольга успокоительным жестом положил ладонь на руку Лукреции. Сработала привычка защищать воспитанников. Ждан, сходи в хранилище. — Почему я? Это же ваш эксперимент. — Потому что ты самый младший. «Дедовщина!» На удивление восторженно провозгласил Ждан и побежал к дому. «Как давно в последний раз срабатывал барьер?» — спросила баронесса, дождавшись, когда паренек окажется достаточно далеко. Три года назад Вольга тоже прекратил свои шуточки. «И кто же из теперешних ваших воспитанников был тому свидетелем или виновником?» «Вот куда вы клоните!» Вольга задумался. Все старшие уже были здесь: Весень, Радколель и Белоника, а виновника в доме уже нет. Но они знают, как работает барьер, резюмировал Баронеша. Круг подозреваемых сузился, ни в коем случае. Ничто не мешало ему рассказать остальным. Волшебник застонал: "Зачем надо было задавать столько вопросов, если они ничего не проясняют?" Вальга Вы уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что вопросов никогда не бывает слишком много. А у меня к вам есть ещё одна небольшая просьба. Всё что угодно, моя хитроумная госпожа, усмехнулся северянин. Кроме права выбора компании на следующий день. Я хочу, чтобы сегодня весень поехал со мной в город. Это проще простого. Скажу, что вы на грани обморока. Пусть практикуется. Утром вместе не нагулялись? Вы оценили его навыки вежливой беседы. Ольга осклабился, а затем прищурился. Или после ваших приключений он попал в круг подозреваемых? Он был там с самого начала, ответила Лукреция, не желая разглашать своих истинных намерений. Вернулся Ждан с огромным жёлтым утёгом на перевес. Тене мог найти что-нибудь потяжелее, полюбопытствовал его наставник. Белка утёк на кухне оставила. Я и взял. Зачем эти в хранилище? Представляете, нагревается без угля, похвастался Ждан. Невероятно, передразнил его Ольга. Иди, давай уже. Баронесса хотела возмутиться такому халатному отношению к волшебным вещам, но быстро передумала. Со своим уставом в волшебный монастырь Мудрая женщина выбрала другую тактику. Вперёд, мой отважный друг, ласково подбодрила Лукреция, потому что Ждам всё ещё колебался на границе волшебных владений. Поняв, что словесное подбадривание не работает, неугомонная аристократка по своему обыкновению сразу же перешла к активным действиям. Конец её трости упёрся юному волшебнику в поясницу и подтолкнул вперёд. Вольга приподнял густые брови, уверенный в том, что если Жданный дальше будет проявлять неуместную робость, то непременно получит пинка дорогим сапожком очень маленького размера. Только ради вас, ещё раз повторил пренёк, набивая в себе ценол, хмыкнул Вольга. На случай, если выживу, хмыкнул в ответ Ждан и шагнул за границу. Воздух вокруг него пошёл волнами, будто поверхность воды, а затем застыл. Баронесса ожидала, что мальчик будет двигаться дальше, но его фигура замерла вместе с воздухом. Ждано удалось лишь обернуться назад и слегка дёрнуть рукой, отчего в пространстве снова пошли небольшие волны. Отважный испытатель шевелил губами, но до Вольги и Лукреции не долетало ни слова. "И что дальше?" спросила баронесса. "Надеюсь, он может там дышать". "Конечно, я же не душегуб". А дальше прихожу я и решаю, что делать с нарушителем. «И как вы узнаете, что кто-то попался?» «Это уже наши волшебные штучки, и мне не так-то просто их объяснить». «Есть ли хоть какая-то лазейка через эту границу?» «Не единый». «А если перебросить через нее волшебный предмет?» «Случится то же самое». «Хм...» Лукрея шевесям весом налегла на трости задумалась. А под землей? И под землей тоже, усмехнулся Вольга, у которого сложилось впечатление, что он сдаёт своеобразный экзамен по теории и практике защитного волшебства. На сколько метров, неждалось пожелая дома. Достаточно для землеройных животных, всех птиц и любых приспособлений, которые могут подняться в воздух, если вы это имели в виду. А если я сейчас потянуждан на за руку с другой стороны, у вас не получится к нему даже притронуться. Значит, кроме магии вариантов нет? Предмет должен был просто исчезнуть на одной стороне и появиться на другой. Сделала вывод Лукреция. Именно это я вам сразу и сказал. Ладно, выпустите уже мальчика. Баранныш кивнул головой, указывая на позабытого Ждана, который всё это время пучил глаза и открывал рот словно рыба в аквариуме, пока двое взрослых старательно игнорировали его нимые призывы. Фух, облегчённо произнёс он с лёгким хлопком, освободившись от сковывавшего его волшебства. Всё равно что угодить в колодец. В колодец? недоуменно переспросила аристократка. «В холодец! Ну, знаете, сто день такой на мясном бульоне!» Пояснил ей отрок и с несомненной гордостью добавил. «Хотите, морожку попросим? Уж она его знатно готовит!» «Холодец!» — посмаковало слово Лукреция. «Я бы сама хотела попробовать, что такое холодец!» «Ну так я пойду, скажу морожке!» «Да не этот!» Отмахнулась пожилая дама и указала на границу. А тат, что у вас вместо забора. Люблю смелых женщин. Тоном пожилого Лавелиса восхитился Ждан и галантно протянул ей утёк. Баронесса с Ольга, не сговариваясь, утомлённо подняли глаза к небу. Если молодой волшебник думал, что Лукреция отступит перед угрозой утёга, то сильно ошибался. ОregisterTask кратко, как ни в чём не бывало, взяла железного монстра в руки и без тени колебаний шагнула через границу. Проверять надо было все варианты, в том числе и возможность, что волшебные предметы выносил простой смертный, не только волшебник. Уже после первого шага, пожилая дама поняла, что дальше ей не продвинуться ни на сантиметр. К сожалению, в этот раз Вольга был прав. Барьер надёжен. Удовлетворённая полнотой проведённой проверки, она застыла в некой уютной невесомости, мягко ограничивавшей движения и старалась принять наиболее достойную позу из всех возможных, когда в руках у тебя утиль к весом в 3 кг, чтобы спокойно ждать освобождения. Жданный его наставник с видом котов, только что урвавших сметаны, смотрели на баронессу замершую в воздухе с массивным предметом, домашний утвар и вабнимку. Можно мы её так ненадолго оставим, с надеждой спросил Вихрастый. К сожалению, нельзя, ответил Вольга, и в его голосе чувствовалось неподдельное сожаление. Такая картина пропадает, и не говори. Полчаса спустя сидевший в открытых санях весень одарил баронессу взглядом кормящей матери, которую застали в расплох. Замельтев маленький свёрток у него под полушубком, Лукреция из Зеленштадской поджала губы и остановилась так и не дойдя до саней. Как-то так вышло, что в круговерти событий она совсем забыла, что целитель теперь обременён мелким грузом. Тот -то он не бегал по дому в поисках пропавшей Ланы с её неразрешимой загадкой. Наверняка сейчас молодому волшебнику было важнее найти того, кто знает, как менять пелёнки. «Откуда у тебя ребёнок?» Сначала баронесса подумала спросить. «Это твой ребёнок?» Но вовремя себя поправила. Она хотела показаться неосведомлённой, а не глупой. «У знакомых одолжал поносить», — огрызнулся Весень. «Надеюсь, вы меня позвали по действительно важному поводу». Лукреция что-то прикинула в уме. «По самому наиважнейшему», — успокоила она подростка и забралась в сани. Ждан тронул поводья, и лошадь двинулась со двора. Вероятно, целитель воспринял баронессу как еще одного сумасбродного пациента. Он хмуро оглядел ее с ног до головы, не обронив ни слова. Потом все же не выдержал и заметил. «Что-то не похоже, что вам плохо. А если вам плохо, то куда вы собрались под вечер?» Да будет тебе известно, мой вежливый друг, что прогулки на свежем воздухе улучшают самочувствие, не моргнула глазом Лукреция. Да всё у вас в порядке с самочувствием. Что я, симулянтов не видел? Весень вдруг резко схватил за запястье пожилой дамы и так же резко замер, а вместе с ним и баронесса. Да у вас лошадиное здоровье. Лукреция силой выдернула руку, чем вполне подтвердила его слова. «Вечно молодым кажется, что пожилые выдумывают себе болячки. Доживёшь до семидесяти, я посмотрю на тебя». Целитель не ответил. Он как-то странно с опаской продолжал смотреть на свою спутницу. Зато с облучка ответил Ждан. «И доживёт, но всё равно будет считать, что выдумывают. Для волшебника семьдесят лет не возраст. Страшно подумать, сколько лет Вольге». — Вы его не спрашивали? А то он нас за нос водит. — Что? — не поверила своим ушам Лукреция. — Я говорю, не спрашивали его, сколько ему лет? — Не спрашивала, — ошарашенно ответила баронесса. — Я думала, ему лет тридцать, сорок. — Э, да он полвека только домом на Калиновой улице заправляет. А что было до этого? Тьма и сплошные вопросы. — Тпр-ру! — приехали. Зачем мы здесь? с ноткой паники в голосе спросил Весень. И его можно было понять, потому что они остановились ровненько напротив домика лекаря. За лекарством, уверенно заявила пожилая дама и посмотрела на своих молодых спутников самым невинным из своих взглядов. Я туда не пойду. Если бы не младенец за пазухой, Весень бы непременно скрестил руки на груди, как у прямого подростка. Как хочешь, а я пойду, сказала Леди Лукреция, и оперлась на вовремя подставленную руку Ждана, вылезая из саней, уточнять, что целитель должен остаться там, где сидит она не стала, и так дождётся из чистого любопытства. Вернулась баронесса быстро и прежде чем сесть на своё место, плюхнула Весеню на колени с вязкой из двух фолиантов. "А вот прочтяш на досуге", безопелляционно заявила она. Потом вернёшь лекаря. Я в займы взяла не надолго. Разговор с лекарем у аристократки вышел короткий. Она попросила у него книги по медицине, и он их ей с радостью одолжил. Видимо, давно руки чесались впихнуть сии знания целителю-самоучке, пока тот строил из себя великого волшебника, который превыше всех смертных наук. Парнишка посмотрел на неё недоуменно. И не подо Не умеешь читать? сочувственно покачала головой Лукреция. Болея сердечной старушке во всём свете не сыщешь. Да умею я читать. Тогда в чём проблема? Чем мне волшебнику может помочь человеческая медицина? Вы же не предлагаете мне лопухи сушить и в ступках толочь. Неожиданно даже для себя пожилая дама рассердилась. Сквозь лишь личность баронессы пробился голос Ланы, в теле которой она провела большую часть дня. "И будешь толочь, если понадобится. Ты дурака или прикидываешься?" на грани выпиющей грубости спросила она. "Мне только сегодня эта девочка в гигантских валенках рассказывала, что у вас там произошло с отрубленной рукой." И после этого тебе совесть позволяет отмахиваться от предложенной помощи, да ты хвататься должен за любую книгу, до которой можешь дотянуться, и обивать пороги людей, которые лекарствам занимаются дольше, чем ты живёшь на свете. Весень побледнел до оттенка снега. Просидел сквозь зубы несколько слов, которые к счастью Лукреция не поняла, потому что титулованная бабушка такой лексики её не учила, и немедленно выпрыгнул из саней. "Но вырубанули", прокомментировал Ждан, глядя в спину удаляющемуся целителю. "Догнать его? Да никуда не денется", абсолютно ровным голосом ответила баронесса. А лучше покажи его комнату, когда приедем. Зачем? Как зачем? Книги-то он здесь бросил. Потом жалеть будет, но извиняться не придёт из гордости. Если спросят, скажешь, ты положил. На какие только ухищрения не приходится идти, чтобы сделать людям добра волшебникам. волшебнику мне даучками в особенности